Предисловие Сей исторический отрывок составлял часть труда мною оставленного. В нем собрано все, что было обнародовано правительством касательно Пугачева, и то, что показалось мне достоверным в иностранных писателях, говоривших о нем. Также имел я случай пользоваться некоторыми рукописями, преданиями и свидетельством живых. Дело о Пугачеве, даны ныне не распечатанное, находилась в государственном Санкт-Петербургском архиве вместе с другими важными бумагами, некогда тайными государственными, ныне превращенными в исторические материалы. Государь-император по своем восшествии на престол приказал привести их в порядок. сии сокровища вынесены были из подвалов, где несколько наводнений посетило их и едва не уничтожило будущий историк ко ему позволено будет распечатать дело о пугачеве легко исправит и дополнит мой труд конечно несовершенный но добросовестный историческая страница на которой встречаются имена екатерины румянцева двухпанняных суворова бибикова михельсона вольтера и державина не должна быть затеряна для потомства а Пушкин. 2 ноября 1833 года. Село Болдина. Мне кажется, сего воры всех замыслов и похождений не только посредственному, но ниже самому превосходнейшему историку порядочно описать едва ли бы удалось. Коева все затеи не от разума и воинского распорядка, но от дерзости, случая и удачи зависели. Почему и сам Пугачев, думаю, подробностей он их не только рассказать, но нарочитой части припомнить не в состоянии. По не от его одного непосредственно, но и от многих его сообщников в полной воле и удальства в разных вдруг местах происходили. Архимандрит Платон Любарский Глава 1 Начало яицких казаков Поэтическое предание Царская грамота Грабежи на Каспийском море Стенька Разин Ничай и Шамай Предположение Петра Великого Внутреннее беспокойство Побег кочующего народа Бунт яицких казаков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 поворачивает на запад и, протекшу более 2500 верст, впадает в Каспийское море. Он рожает часть Башкирии, составляет почти всю юго-восточную границу Оренбургской губернии. Справа примыкают к нему заволжские степи, слева простираются печальные пустыни, где кочуют орды диких племен, известных у нас, под именем Киргиз Кайсаков. Его течение быстро, мутные воды наполнены рыбою всякого рода, берега большую частью глинистые, песчаные и безлесные, но в местах поймных удобные для скотоводства. Близ устья оброс он высоким камышом, где кроются кабаны и тигры. На сей реке в пятнадцатом столетии явились донские казаки, разъезжавшие по Хвалынскому морю. Примечание. Некоторые из ученых яицких казаков почитают себя потомками стрельцов. Мнение сие не без основания, как увидим ниже. Самые удовлетворительные исследования о первоначальном поселении яицких казаков находим мы в историческом и статистическом обозрении уральских казаков в сочинении Левшина, отличающемся, как и прочие произведения автора, истинной ученостью и здравой критикой